Глава 15. Пит долго упрашивал Наташу взять его в джангл-клуб. Просьбы ее раздражали, и она спросила, почему он не может пойти сам. Он забубнил, что он новенький, что ему будет страшно. Честно говоря, это имело смысл, учитывая атмосферу во многих клубах. Но это все равно напоминало нытье. Он придумал пару неплохих отмазок, типа он не знает, куда идти, а если последовать рекомендациям тайм-аут, то можно забрести в одиночестве на хардкорную техновечеринку или еще куда. А Наташа знала все места и могла бесплатно попасть на лучшие вечеринки в Лондоне. Ей нужно было только поговорить, напомнить о былых долгах, об оказанных когда-то услугах. Что-то интересное обещали в «Элефант энд Касле». «Самоволка» и «Стайл ФМ» собирались на старом складе у железной дороги. Наташе сказали, что там будут все. Знакомый диджей по имени Три пальца позвонил и пригласил прийти, прихватить пару треков, которые он поставит. Если она захочет, то тоже сможет постоять за пультом. Она не собиралась брать его туда, но, возможно, самой заглянуть на вечеринку стоило. Она уже целый месяц никуда не выбиралась, а постоянные просьбы Пита были неплохим поводом. Три пальца немедленно записал ее в список гостей с правом привести кого угодно. Фабиан немедленно заявил, что пойдет, идея его страшно обрадовала. Кай все еще не выходил на связь уже больше недели, и Наташа и Фабиан начинали волноваться. Но потом забыли об этом, занявшись приготовлениями к выходу в Южный Лондон. Пит был в восторге. «Круто! Я так давно этого ждал!» Наташа сразу упала духом, представив себя в роли джангл-няньки. «Пит, я не хочу тебя разочаровывать, но я не планирую за тобой присматривать, ладно?» «Мы пойдем туда. Я буду слушать, ты танцевать. Уйдешь, когда захочешь, а я уйду, когда я захочу». «Я не буду тебе там все показывать, понятно?» Он странно посмотрел на нее. Но разумеется, — он нахмурился, — ты странно обо мне думаешь, Наташа. Я не буду за тобой таскаться целый вечер и не собираюсь мешать тебе быть крутой». Наташа раздраженно покачала головой и немного смутилась. На самом деле она волновалась, что за ней будет таскаться бледный ботаник с тонкой шеей, который сильно испортит ее репутацию восходящей звезды драм-энд-бейса. Но она не успела даже толком подумать об этом, как он вслух посмеялся над ней. Наташа насторожилась. Пит улыбался. «Наташа, я хочу туда пойти, потому что я обнаружил новый вид музыки, про который никогда раньше не слышал. И я могу его использовать, и у меня вроде бы получается, хотя так и не скажешь». И мне кажется, что тебе тоже нравится моя музыка, потому что ты меня пишешь. Поэтому не беспокойся, что я выставлю тебя дурой перед дружками. Я хочу только послушать музыку и посмотреть, что там происходит. После очередного спора Ананси исчез. Лоб-лоб держался рядом с ними еще пару дней, но потом последовал за пауком. Крысиный король загрустил. Саввел спустился в канализацию, стараясь не уронить пакет с едой. Он прошел по туннелям, снаружи шел дождь, мерзкий и долгий. Смешанная с кислотой вода неслась по желобам, бурлила у ног Савла, сбивая его с ног. Стремительный поток достигал двух футов в глубину и почти смыл привычный запах теплого компоста. Крысиный король не утруждал себя поиском пропитания, и Саввел не в силах терпеть эту жалость к себе, ушел из тронного зала покопаться в отбросах. Крысиный король больше не контролировал его, нервная привязанность почти пропала. Чем хуже становилось его настроение, тем меньше он стремился постоянно следить за Савлом. Савол знал, что все это значит. Его ценность для крысиного короля была не только в крови, Его спасли не как племянника. Его спасли, потому что он мог принести пользу. Его странное происхождение угрожало флейтисту. Но война против флейтиста превратилась в серию мелких ссор, потонула в страхе и трусости, и Савол стал почти не нужен крысиному королю, если никто не собирается нападать, зачем нужно оружие. Пробираясь по грязным туннелям, Саввел что-то услышал. В трещине в стене стояла мокрая крыса, а за ней пищали слепые крысята. Она нерешительно стояла на сером бетоне, глядя на стремительный поток воды. От воды ее отделяло дюймов шесть, и уютная дыра, где она жила, рисковала превратиться в подводную могилу. Она посмотрела на другую сторону туннеля. Там темнела еще одна дыра в боковом туннеле, В стороне от потока. Почуяв савла, крыса встала на задние лапки и странно пискнула. Она оскакала в темноте, не глядя ему в лицо, но все же явно осознавая его присутствие, и снова запищала длинно, скрипуче и презрительно, как всегда пищат крысы. Он остановился перед ней и закинул пластиковый мешок за плечо. Крыса просила его, умоляла о помощи. Она пищала очень жалобно, и Савол вспомнил крыс, которые шли за ним две недели назад, крыс, которых вели голод и отчаяние, крыс, готовых продемонстрировать ему свое почтение. «Не здесь, не здесь!» — транслировала ему несчастная грязная крыса, склоняясь перед ним. «Не здесь!» — Савол протянул руку, и она прыгнула ему на ладонь. Крысята пищали, забившись в щель, и Савол сунул руку, В мокрую дыру крошечные тельца зашевелились у него на ладони, запищали. Он осторожно свел пальцы, защищая их, вытащил руку. Маленькое семейство дрожало на ладони, а вода поднималась. Он пересек туннели и положил их на выступ, где мама могла бы утащить их в безопасное место. Она отскочила от него, тряся головой, но писк ее изменился. В нем больше не было страха. «Хозяин!» — сказала она. «Хозяин!» А потом развернулась и потащила своих детей в темноту. Савол прислонился к сырой стене. Он знал, что происходит. Он знал, чего хотят крысы. И думал, что крысиному королю это не понравится. К тому моменту, как он добрался до тронного зала, вода потекла еще быстрее. Уровень ее все повышался. Чтобы нашарить крышку, закрывающую проход, ему пришлось нырнуть. Из-под нее вырвался пузырь воздуха, и Савол скользнул в темноту по водопаду. Он плюхнулся в бассейн на задницу, встал и вышел на сухие кирпичи. У него за спиной вода просачивалась между кирпичами и стекала по стене, но зал был такой большой, а спрятанные стоки настолько умно устроены, что уровень воды во рве, окружавшем зал, поднялся совсем чуть-чуть. Дождь должен, не переставая лить много дней, чтобы с тронным залом что-то произошло. Крысиный король мрачно выседал на своем кирпичном троне. Савол посмотрел на него и сунул руку в пластиковый мешок. «Держи», — он швырнул бумажный пакет, который король поймал одной рукой, не глядя. «Фалафель», — сообщил Савол. «Немножко пирожных, немного хлеба, немного фруктов. Истинно королевская трапеза», — насмешливо сказал он, но крысиный король не обратил на это внимания. Савл уселся под троном, скрестив ноги. В его пакете было примерно то же самое, разве что сладкого побольше. Даже превратившись в крысу любви к складкому он не утратил. Подгнившие фрукты делались особенно сочными, И он старался баловать себя почаще. Он залез в пакет и вытащил оттуда персик, помятый со всех сторон. Съел его, глядя на мрачного крысиного короля. «Меня все достало!» — рявкнул он, наконец. «Что происходит?» Крысиный король покосился на него. «Заткнись! Ни хрена ты не понимаешь!» «Ты провонял жалостью к себе!» Савол вдруг рассмеялся. «Я разве когда-нибудь так себя вел? А у меня, между прочим, есть причина грустить. Ты отнял у меня мою жизнь и бросил в какой-то гребаный кошмар. Хрен с ним я прижился. Неплохо справляюсь, в общем-то. А теперь, когда я наконец все понял и стал саволом крысиным принцем, ты отмораживаешься и забиваешь. Что за хрень?» Ты меня накачал, подготовил, хрен знает к чему, а теперь типа не при делах. Ну и что мне делать дальше?» Крысиный король презрительно посмотрел на Савла, но было видно, что ему неловко. «Ты понятия не имеешь, что несешь, маленький...» «Заткнись, боже мой! Какого хрена? Вы все от меня хотите торчать тут и пинать тебя? Я должен тебя трясти?» — Поднимать на ноги? Да пошел ты! Хочешь сидеть на жопе ровно и рыдать? Вперед! Это твой паук и лоб лоп могут сидеть с тобой. Меня достало! — Так предложи что-нибудь, козел! — прошипел крысиный король. — Да пожалуйста! Кончайте трусить, говнюки! — Вот и все! Вы просто боитесь! И боитесь, потому что не хотите подставлять свои задницы, а такого не будет! — Вы все заявляете, что флейтист такой жуткий, что вы должны напасть на него и устроить последнюю битву. Вот только драться никто из вас не собирается. И пока вы тут сидели, я четко понял, что вы считаете, что это я должен за вас драться. Но вы такие тупые, что не можете придумать, как меня использовать безопасно для себя. Задрало! Я сваливаю. Савол пылал праведным гневом. «Флейтист и тебя хочет убить». — прошипел крысиный король. — Да, это ты так говоришь. Но я, в отличие от тебя, собираюсь что-то с этим сделать. Они замолчали. Савол подождал немного и заговорил снова. — Крысы хотят сделать меня своим правителем. После долгого молчания крысиный король медленно повернулся к нему. — Что? — Крысы в канализации. Или на улице. Везде. Когда тебя нет рядом, они подходят ко мне... Кланяются, пищат. Я потихоньку начинаю понимать, что они говорят. Хотят, чтобы я их возглавил. Хотят, чтобы я стал их хозяином. Крысиный король выпрямился во весь рост. Неблагодарная тварь! Маленький воришка! Урод! Ублюдок! Я сдеру с тебя шкуру! Они мои, понимаешь? Мои!» Так защити их, ты, дерьмо конченное! Савол стоял, глядя на крысиного короля снизу вверх, так близко, что капельки слюны долетали до лица. Ты им не нужен. Они не примут тебя, пока ты не оправдаешься, такие уж законы на этой гребаной земле. Савол повернулся и бросился к выходу. Я ухожу. Не знаю, когда вернусь, но тебе все равно плевать, потому что ты не рискнешь использовать меня прямо сейчас. Пока меня нет, подумай, что ты можешь сделать. Позови Лоп-Лопа, Ананси, удержи их при себе. Выследите этого гада. Когда ты соизволишь оторвать свою задницу от кресла, мы сможем поговорить. Он обернулся. И не беспокойся о своем волшебном королевстве. Я не хочу становиться крысиным королем. Не сейчас, не когда-нибудь потом, так что я и начинать не буду. Я поищу своих друзей, потому что вы меня достали. Он выбежал из зала. Его окатило грязной водой, но потом он выбрался в канализацию. Пока савол пробирался подземными путями, крысиный король дрожал от ярости и злобно мял свой плащ. Наконец он успокоился и сел. Задумался потом подпрыгнул весьма решительно впервые за эти дни. «Ладно, сынок, я тебя понял. Ну что, значит, наживка?» Он выбежал из зала, двигаясь так же, как при первой встрече с саволом Он снова стал быстрым, гибким, резким и таинственным. Он быстро и тихо передвигался под землей. Пока Савл с трудом выбирал направление, крысиный король уже выскочил на темную улицу — На другой ее стороне люди то появлялись, в пятне тусклого света от фонаря, то исчезали. Смотрели они прямо перед собой. Крысиный король замер, стреляя глазами. Он изучал улицу вокруг. Потом оглядел стену и двинулся вперед, медленно поднимая полусогнутые ноги, припадая к земле, чуть пружине при каждом шаге. Он посмотрел вверх, раскинув руки и обнял кирпичную стену, как любовницу. Бесшумно полез вверх по стене, находя крошечные выступы, ставя ноги в немыслимо маленькие ямки. Потом отвел руки назад, весь сжался, внимательно глядя в темноту под крышей. Он резко выбросил руки вперед. Что-то отчаянно забилось, и семейство грязных голубей вылетело наружу. Они исчезли в небе. Одного из них он успел выхватить из воздуха и держал крепко, Голубь трепыхался, пытаясь расправить крылья, но улететь не мог. Крысиный король наклонился к своему пленнику, тот перестал дергаться. Король держал его очень крепко, глядя прямо в глаза. — Не бойся, малыш, — прошипел он. Голубь замер, ожидая. — Окажи мне одну услугу. Найди своего хозяина. Расскажи всем об этом. Крысиный король ищет лоплопа. Найди его. Крысиный король отпустил своего вестника, и тот порскнул в небо, закружился в воздухе и исчез над Лондоном. Крысиный король посмотрел ему вслед, а потом отвернулся и растворился во мраке.